Глава десятая Готов, уточнила Эва перед тем, как отправить меня по переданным ей координатам. Точнее, не по ним, так как встречу предсказатель решил устроить где-то на противоположном конце планеты на крыше небоскреба. Любит пафос. Не думал, что австралийцы такие хотя им кенгуру вечно по голове дают, да пауки ядовитые в жопу кусают, недолго и свихнутся. Но перемещаться по выданным мне координатам я и не подумал. Пару километров в сторону, как раз огляжусь и смогу убедиться, что все безопасно. А если нет, оставлю после себя бомбу и улечу. На самом деле, с отправкой на встречу я немного затянул. Сначала смотрел, подобранные для меня награды, Затем те, что предназначались другим жителям Каспийска. После этого переворошил другие коробки. Но там ничего особо ценного не нашлось. Разве что переместил себе в инвентарь множество различных зелий, а следом пополнил запасы гранат и мин. Штуки бывают очень даже полезными, особенно когда они редкого или эпического ранга. Правда, фиолетовая граната была только одна, да и та какая-то странная. Магнитная граната эпическая. Описание. Возможно удаленная активация при помощи детонатора. В комплекте. При активации начинает притягивать к себе все в радиусе 100 метров. Чем ближе к активированной гранате, тем сильнее действует сила притяжения. Спустя 10 секунд магнитная граната испускает мощный импульс и самоуничтожается. Также возможно управление перемещением гранаты. То есть она присосет к себе все, что только может двигаться в радиусе сотни метров? а затем, судя по всему, через 10 секунд бабахнет. Или оттолкнет их обратно этим самым импульсом. Выглядит, как обычно, в форме яйца, но по размеру уже больше страусиного. Не знаю даже, наверное, подобные были у динозавров, причем у самых смелых самцов. Детонатор оказался встроенным в саму гранату. Чтобы извлечь его, нужно просто нажать на саму верхушку яйца, и спустя секунду из него вылезает небольших размеров палка с кнопкой. Вполне удобно и понятно. Вот только вместе с детонатором из гранаты появляются и лапки, наподобие паучьих, только сделаны они из металла. Прикольно цокают по твердым поверхностям, наверное. Управление все с того же детонатора. Кнопка эта выполнена в виде джойстика, и в зависимости от того, куда ты направишь его, побежит сама граната. Интересно, сможет ли она залезть на ступеньки или вовсе на стену? В любом случае удобно если бы не одно «но». Антон уже сейчас может сделать летучую бомбу, которая управляется гораздо удобнее и точнее, и при этом с легкостью покроет площадь диаметром в сотню метров. И зачем тогда это все? Еще и эпическая, но такая бестолковая. Правда, не у всех есть такой инженер. Его я, кстати, наградил. И думаю, эта награда окупится мне в ближайшее время многократно. Правда, он и так заслужил и потому мне ни капельки не жалко. Как раз, когда я разобрался с приобретениями и новыми навыками, налюбовался своим интерфейсом и снова собирался отправиться на завоевание золотого города, ко мне плавно подлетел сам Гнуминумус. Не знаю, как ему удается выглядеть заерошенным и уставшим, даже будучи в нематериальной форме, но он как-то смог. Он просто добрался до меня и спросил, что делать с золотой стеллой. Нет, я догадывался, что он мог получить ее вместо меня. Сюже именно его бомба, пусть и активированная бурым, убила прежнего владельца того города. Но так или иначе, система засчитала победу именно создателю бомбы. Не тому, кто наделал для нее взрывчатые вещества, а именно инженеру. Хотя, кто знает, возможно, именно Антон дотянулся до кнопки палкой Я особо не следил за процессом. Так или иначе, парню привалило около тонны к инвентарю, а других наград он и не просил. Ведь для его рабочих процессов инвентарь бывает крайне нужен и важен. Например, туда можно прятать инструмент, материалы, и искать это все потом будет куда проще, они не покроются толстым слоем пыли и будут в первозданном виде. Хотя, сдаётся мне, его инвентарь будет попросту наполовину забит недоеденными бутербродами и прочими непотребствами. Но не мне его судить. Сам с ногой лося вон сколько проходил. Так что вражеское поселение я решил устранить забрать Стеллу и присоединить ее к своей. Как и ожидал в свое время воитель, присоединение Золотой Стеллы позволило мне выбрать подкласс самостоятельно. Ни на секунду не задумавшись, я быстро пролистал гигантский список и выбрал самое, по моему мнению, подходящее. «А с этим что делать будем?» — отвлек меня от прочтения описания Бурой. «Вот как всегда, в самый неподходящий момент». Говорил он о людях что прямо посреди кишащего зомби-мегаполиса оказались без какой-либо защиты, так еще и вне системного поселения. Все же, в момент, когда вражеская стела оказалась у Антона в руке, щит у них тут же отключился. Благо, хоть системные постройки не обратились в прах. Хотя я и ожидал чего-то подобного. В этом система решила людям не подгаживать. Здания построены, энергия за них уплачена, и все довольны. Но система не была бы системой, если бы не поднасрала лично мне. Чётко помню, сколько подклассов было у Стеллы Воителя. Много. Очень много. Десятки уж точно. никуда куда они делись, когда мы ее захватили? Пропали. Система решила аннулировать все достижения Безумной Троицы и передала нам голую золотую статуэтку без хреновой горы подклассов, на которую я, между прочим, очень рассчитывал. Но нет так нет. Впрочем, бонус все равно очень даже приятный. И отвлекся от изучения интерфейса лишь на секунду и скомандовал Бурову открыть портал в уничтоженном системном городе. Джесс в любом случае уже упорхнула в неизвестном направлении, и искать ее теперь попросту бесполезно, но вот остальных жителей поселения еще можно спасти и использовать. Приземляться не стали, ведь именно в призрачной форме невозможно врать. А значит, вести допросы перед приемом в наши ряды будет куда проще. По крайней мере, это сможет сделать любой, а не только лишь я. Приняли свои ряды далеко не всех. Как оказалось, некоторые остались верны своим прежним хозяевам, и их пришлось... Нет, устранять не стали. Пусть идиоты живут, как знают. Но дальше. Это уже не мои проблемы. Понимаю, что, скорее всего, они вскоре сдохнут и обратятся в зомби. Но адекватных людей оказалось довольно много. Ни много, ни мало, чуть меньше тысячи человек. И все, как один, бесполезные. По крайней мере, так считала не троица, что заправляла в этом месте. На деле же оказалось, что среди этой огромной толпы есть множество полезных ремесленников, причем вплоть до редких классов. Удивительно, что их практически не использовали и не давали нормально развиваться. Но я-то дам... Теперь у нас появился редкий оружейник, несколько необычных поваров, кузнецов, огородников и прочих полезных людей. Ну и несколько сотен работящих ребят с серыми ремесленными и боевыми классами. Маги, например, могут быть вполне полезными в быту. А так, от серого магического класса в сражениях довольно мало прока. Если только они не какая-то одаренные от природы, но таким всегда можно подыскать подходящий подкласс. Текс. Стелла. Новый подкласс, точно. Не люблю отвлекаться, но все равно кто-то постоянно хочет сбить с мысли. Выбрал я золотой подкласс «Магистр инженерии». Любой, в том числе и электроники. Ничего более крутого и подходящего Антону я попросту не нашел, так что выбирать долго не пришлось. Все же что-то эпическое или редкое было бы слишком просто. Как только в поселении появился соответствующий подкласс, я смог увидеть и бонусы. Стелла поселения Каспийск, уровень 3, 33206 206 из 70 тысяч. Класс поселения «Призрак». Поселковые навыки, дематериализация, големостроение, пламенный покров, сомнения, идеальная сборка, пассивная. Алтари, тьмы, малый, пламени, големостроение, разработки. Подкласс, мастер големов, повелитель пламени, магистр инженерии, щит. 4992 из 5000. Души 58. А вот и первый пассивный навык. И если он нравится мне, то Антон точно будет в восторге. Мало того, чего стоит функционал алтаря разборки. Там вообще космос, тем более, что он в разы круче того же големостроительного цеха. Идеальная сборка пассивная. Описание: сокращает расход маны на сборку изделий в 4 раза. Также снижает риск создания бракованного изделия вдвое. Повышает редкость изделий на одну ступень. Полностью исключает возможность детонации изделия. Последний пункт. Срать на ману, срать на риск создания брака, на все плевать. А вот исключение возможности детонации изделия – поистине ультимативная способность. Правда, и предпоследний пункт тоже порадовал. Например, создаст Антон эпическую царь-бомбу она сразу станет легендарной. То есть станет мощнее, получит некоторые новые функции, да и как минимум станет значительно дороже на торговой площадке. И это запрос так, гарантированно, только лишь благодаря подклассу. Также к своему удовольствию отметил, что поставить алтарь разработки стоит всего тысячу энергии. Но тоже боялся, что придется ждать следующего уровня развития счета. Ведь если редкие стоит тысячу, эпический, по идее, все пять. Чего говорить про легендарный? Но повезло. Система почему-то решила, что издевательств на сегодня явно хватит. В отличие от големостроительного цеха, я решил купить вообще все возможные инструменты, что только могли идти в комплекте с алтарем. На подобном экономить точно не стоит. Вот только разместить булыжник там, где мне хотелось бы, не получилось. Сейчас на рабочем месте Гнуминумуса бурлит кипучая деятельность по созданию подарка для меня любимого. В процессе принимают участие чуть ли не все ремесленники поселения, и потому отвлекать их не хочется совершенно. Так что выбрал подвал. Там как раз рядом стоит алтарь големостроения. Будет проще общаться и вести совместные разработки. Удобно. И вот несколько часов мне пришлось наблюдать за тем, как один за другим из портала выходят люди. Следом к ним подлетает бурый, касается руки, плеча или чего-нибудь еще. Задает несколько вопросов, и дальше все зависит от ответов. Варианты два. Либо отправляет в освоясье, либо, наоборот, принимает в наши нестройные ряды. В какой-то момент мне это надоело, и я попросил его закрыть уже нахрен этот портал и открыть его в нужном мне месте. «Готов», — кивнула девушка, заметив мой задумчивый вид. «Открываю? А тут ты завис». «Да, вспоминал просто, сколько всего произошло за последние несколько часов», — махнул рукой я. «Быстро время летит, а ничего не успевается». Пространство в арке затрещало по швам. Со счета Каспийска списалась крупная сумма за перенос на противоположную часть планеты, и я сразу нырнул в разлом. Яркая вспышка оповестила о том, что портал закрыт, и я теперь здесь остался один. Австралия. Чтобы не выделяться из толпы, сразу перевернулся вниз головой. Информации об этом континенте не сказать, что вы много, Но это я видел довольно часто. Тут все наоборот, вниз головой. Если выражаться профессиональным языком, через жопу. Пауки охотятся на птиц, птицы — на людей. А люди сидят по городам и молчат в тряпочку. Так что я даже не удивился, что город, в который меня занесло, оказался пуст. Никаких тебе зомби, мутантов и прочей нечисти. Разве что в небе показалась тайка довольно крупных птиц. Хищный фламинго? Тут надо уточнять. Ведь орнитолог из меня, как из Грога, форточник. Только присмотревшись повнимательнее, я смог заметить признаки жизни в городе. Из-под земли то и дело вылезают как всякие гады, так и миловидные зверьки. Пусть все мое внимание было направлено на то самое здание, где меня должен ждать предсказатель. Но то и дело, приходилось отвлекаться. Вот канализационный люк задрожал, а следом медленно сдвинулся в сторону. Я был уверен, что оттуда вылезет группа добытчиков из какого-то подземного лагеря, но нет. Спустя несколько секунд из черного провала показалась смешная и довольно мелкая мышка. Такая точно не должна была сдвинуть люк, пусть хоть сто раз прокачивает свои характеристики. И потому я даже остановился, чтобы дождаться того, кто решил вылезти на дневной свет. Но нет, кроме мышки никто так и не показался. А вот по ее душу скоро пришел настоящий хищник. Здоровенный змей, что до этого сидел на разлапистом дереве и спокойно дремал под палящими лучами солнца, открыл глаза и, заметив неподалеку пусть и микроскопическую, но живность, решил заморить червячка. Змея этого я видел, но не придал значения. На самом деле, похоже на то, что он попросту невидим, ведь до момента атаки мышка его так и не заметила. А атака у ядовитого гада действительно быстрая. Размазавшись в воздухе от немыслимой скорости, он выстрелил с собой в сторону жертвы. Но конец этой истории оказался для меня неожиданным. Вместо того, чтобы принять свою неминуемую участь, мышка сначала легко уклонилась от атаки врага и... не побежала. Наоборот, она что-то злобно пискнула и сама рванула в атаку. «Вспышка!» И голова змеи, что сама по размеру вдвое больше безобидной зверушки, отделилась от длинного тела. А мышь некоторое время покопалась в поверженной туши, поглотила кристалл и, помертей в жертву, отправилась дальше по своим делам. Жесть, проговорил я, помотав головой. Нет, надо отсюда убираться, пожалуй. Не могу не согласиться, послышался голос, как обычно, у меня за спиной. К этому давно пора привыкнуть, ведь все, кому не лень, стараются подкрасться и что-нибудь обязательно пафосно мне сообщить. На твой не мой вопрос сразу отвечу. Да, я предвидел, что ты будешь тут сидеть, а не перенесешься сразу в указанное место», продолжил он с насмешливым тоном. «За такое можно дать в глаз, но я выше этого, и потому дам ему не в глаз, а глаз. Призрачный». Растворившись в воздухе, я переместился вплотную к предсказателю и активировал свой артефакт. То, что он умеет видеть какие-то варианты будущего, еще не значит, что он сможет узнать о моем разведчике. Как минимум, он будет понимать, что я каким-то образом отслежу его действия, но сделать с этим ничего явно не сможет». «А, вижу!» — вдруг проговорил он. «Ты решил выбрать именно эту цепочку событий?» «Вот знаешь, загадочный вид, это ведь не обязательно. Ты можешь говорить как нормальный человек, никто тебя не осудит», — появился я около него. Да, видимо, в его голове только что всплыло очередное предсказание, основанное на установке в его голове нового глаза. «Теперь ты можешь видеть мои действия. Это видно по картине будущего», — пожал он плечами. «Но мысли мои, извини, читать я тебе не позволю». Предсказатель показал намотанный на руку амулет. «Видимо, это о чем то должно было мне сказать. Скорее всего, блокиратор. Ведь действительно, глаз позволяет лишь видеть картинку и слышать звуки. Но вот влезть в голову я не могу совершенно». Какой-то блок, будто в бетонную стену головой бьюсь. Да и насрать. Можно было бы просто утащить его в Каспийск и там допросить, получить всю информацию о его предсказаниях, но он ведь сам знает, что я этого делать не собираюсь. Так даже интереснее, когда не знаешь своего будущего. Впрочем, именно поэтому он и пришёл навстречу. Ведь если бы ему угрожала какая-то опасность, он бы просто остался где-то в стороне. «Ладно». «На самом деле, тебя уже заждались. Просто я не учел вероятности того, что мышь вылезет из люка именно в этот момент», — стал оправдываться предсказатель. «И потому встречу назначил на слишком раннее время». «Ничего, подождут». Я не стал спрашивать, какого хрена вообще происходит. Все же был уверен, что общаться мы будем тет т «Ну да ладно, даже интересно, что он там напридумывал». «А захотел бы убить, давно бы попытался» хотя, возможно, он и хочет, но видит в своих предсказаниях, что после каждой попытки стальной колючий шар торчит из его задницы и покидать ее явно не спешит. Кивнув своим мыслям, предсказатель нырнул в пространственный разрыв, а я продолжил следовать заданным координатам. Прямо на вершину самого высокого здания в этом довольно крупном пустынном городе. Минут пять я просто кружил, изучая своих будущих собеседников. К парочке даже в мысли залез и узнал, что все они не совсем в курсе, ради чего предсказатель собрал здесь аж десятерых обладателей золотых классов. И да, у каждого из присутствующих классы именно золотые. Но самое прекрасное — это вид открывающийся с вершины этого города. Где-то вдалеке, примерно в пяти километрах, на самом побережье океана расположилось системное поселение. Все как обычно. На середине ратуши, вокруг купол. Но есть одно маленькое «но». Всё пространство под куполом-битком забито мертвецами. С такого расстояния непонятно, чем они все заняты, но сдается мне, что они просто стоят, ждут, когда повелитель отдаст приказ. Что примечательно, тех, кто не влез под купол, уже сожрали. Всевозможное зверьё, морские гады, врагов у зомби тут явно хватает. Тем временем за знаки, обладающие золотыми классами, начали высказывать свое недовольство — Все не какие-то там простачки, а самые настоящие местные царьки. Не же заставлять господ ждать. Думаю, многоуважаемый призрак уже прибыл. В какой-то момент нарастающий недовольный гомон прервал заунывный голос предсказателя. «Собрал я вас тут не просто так. Все потому, что мне было видение. видение это говорит, что через пару месяцев человечеству придет конец». mm <clears throat>